Глава 10 Мы нашли ту, которую искали. Шантар. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Дайана устремилась к крыльцу колледжа, а я стоял и неотрывно смотрел вслед, удерживая себя от желания кинуться за ней. «Очень в этом сомневаюсь», — произнес тихо. На языке до сих пор чувствовался вкус ее крови, который сводил с ума. Стоило прокусить кожу девушки, как мир — Померк перед глазами, а внутри словно что-то взорвалось, оседая разноцветными хлопьями и оставляя после себя целую гамму чувств и эмоций. Я будто потерялся во времени и пространстве. Видел перед собой только ее. Бездонные омуты карих глаз, длинные пушистые ресницы, пухлые губы. Носа ненавязчиво коснулся аромат ее кожи, который никак не давал мне покоя с нашей первой встречи. Только после укуса... Он будто проник в меня глубже, навсегда оседая там. В голове было много вопросов, и я попытался сосредоточиться на менее тревожащем. Как я смог прокусить её кожу? Потому что она мне позволила? Или что? Ведь в комнате Даяна была против, а сейчас сама дала добро. Да ладно. Тебя ведь интересует не только это, правда? Издевался я над самим собой. «Это человечка тебя волнует, и скрывать сей факт бессмысленно». Я пытался уверить в себя, что притяжение связано именно с осколком света. Отец говорил, что я сразу по крови смогу определить, в ком он спрятался, но вот какие именно эмоции при этом испытаю, он не сказал. «Ни черта не понимаю». Буркнул себя под нос, не имея возможности уйти отсюда. Со создавалось такое ощущение, словно я приобрел что-то такое, что очень важно для меня. Конечно, важно в ней свет нашего правителя вот отсюда и все вытекающие. Иди к нею, Шантар, да и она уже никуда не денется. Ты знаешь ее место учебы, знаешь где она живет. время еще есть. так что нужно все обдумать, чтобы не совершить ошибки. Имещу свое назвал на кой черт спрашивается возмущался я неспешно шагая по тротуару. точно рехнулся. Всё дело в том, что людям демонические имена называть было нельзя. Имей это знание, они могли привязать к себе демона. Конечно, все не так легко, там требовался специальный ритуал, да и человек должен был быть посвящен во все это и полностью уверен, кто перед ним. Но все же безопасность прежде всего, и я ее нарушил как последний кретин». Сам не знал, зачем решил представиться своим настоящим именем. Просто в один момент захотелось, чтобы Даяна услышала его, позвала меня. «Нет, ты точно идиот!» Разозлившись на свой непонятный порыв, шагнул за кустарник и взмахнул рукой, открывая воронку портала. Перед глазами стоял тот момент, когда я решил поиграть в героя и заступиться за кореглазую, показывая небольшой спектакль ее «друзьям». «Честно?» Если бы Даяна позволила мне поцелуй, то я бы с радостью его принял. Да еще как бы принял, пронеслась мысль в голове. Злость накатила мгновенно. Я не мог понять, что со мной происходило. Как я могу думать о ее губах, если сутками ранее одна мысль прикасаться к людям вызывала у меня отторжение? Надо успокоиться и хорошо все обдумать». А ещё лучшее — утащить Дайану в портал, чтобы отец забрал осколок души и вернул Кореглазую на место, в её мир. Я смогу быстро выкинуть девушку из головы. Это же не сердце, так? А туда она точно путь не найдёт. Опять через портал. Возмутился Нейхас, подлетая ко мне взволнованно оглядывая с ног до головы. «Ты чего магией раскидываешься?» — ругал меня он. «Нам ещё домой возвращаться? Ты как?» «Всё в полном порядке, мамочка», — съехидничал я. «Всю твои шуточки», — фыркнул Ней. «Я бы и сам мог её?» «Не мог». Выпылил я прежде, чем подумал, что натворил. «Эм, то есть...» Я хотел сказать... Прочистил горло, пытаясь не подать вида, что подозрительный взгляд на Ихаса меня волнует. «Ну?» — подталкивал меня друг, пока я подбирал нужные слова. «Да что «ну?» «Отмахнулся от него. Просто захотел сам и всё. Ты против?» Повернул на него лицо, прищуриваясь. «Странно», — усмехнулся он. «А она тебя точно не...» «Точно», — рявкнул я, получая смешок в ответ. «Кого я обманываю? Нейхас знает меня, как никто другой». «Ладно», — улыбнулся он хитро. «Раз ты говоришь, что эта девушка тебя не волнует, Тогда все в полном порядке. Ведь так? Так, кивнул я. Хорошо. Тебе удалось узнать что-то? Нэй плюхнулся в кресло, смотря на меня своим дотошным взглядом. Удалось. Набрал полную грудь воздуха, как перед погружением в ледяную воду. Я смог попробовать ее кровь. Да, удивился он. И? Нэйхас подался вперед, смотря на меня не моргая. «И мы нашли ту, которую искали».